Литнет представляет Кара Смит Александра, начало Читает Полина Карева Пролог День обещал быть теплым Раннее утро Радовало ясным небом Мелкая роса еще не сошла С густой зелени, покрывающей землю Ее взгляд упал на грязный подол Любимого аквамаринового цвета платья с серебристыми узорами. Она часто надевала его к обеду, когда хотела задобрить маменьку. Надела его и в тот вечер, когда сразу после затяжной ссоры, которую, казалось, слышала вся прислуга, сбежала из родного дома, оставив прежнюю жизнь и прошлую себя запертыми в большой красивой комнате, шикарной, но бездушной. На глазах тотчас выступили слезы. Едва она вспомнила, как неслась с любимым через лес, надеясь, что родители еще не скоро хватится ее. А впереди неизвестность. И вот, спустя пару дней после побега, она стоит на пороге высокой полусгнившей хижины, их временного пристанища, на пути к новому дому. Но почему же она не чувствует себя счастливой, если ее любимый, наконец, рядом. Ведь их ждет светлое будущее, о котором она мечтала с тех самых пор, как, гуляя по саду около дома, увидела его, молодого парня с длинными русыми волосами и светлыми глазами. Скрипнув, дверь тяжело отворилась и застыла. В доме тишина. Несмотря на солнечное утро, внутри царил полумрак. Свет пробивался через маленькие окна, коих было на весь дом всего три. В тусклых лучах плясали и играли пылинки. Все здесь было ей немило. Но это непременно исправится, ведь так? Сердце неприятно сжалось. В груди забилась маленькая тревога. Почему в доме так тихо? Она негромко позвала его по имени и прислушалась, ожидая ответа, но его не последовало. Может, ушел на охоту? Но ведь всю ночь выли волки, опасно углубляться далеко в лес. Может, он наверху? — подумала она. Сжимая в руках корзинку, она шагнула на первую ступеньку и остановилась, вздрогнув от скрипа половиц. В тишине... Звук показался зловещим. «Что за глупости? Бояться нечего. Даже если их нашли, родители никогда не причинят им вреда». Отбросив сомнения, она двинулась наверх и в конце лестницы остановилась около единственной двери внутри дома. Теперь она снова чувствовала себя маленькой, перепуганной девчонкой, и ей хотелось побежать к отцу, который непременно защитит ее. От всех напастей Он был высоким мужчиной Пожалуй, самым высоким из всех Кого она встречала Настоящим воином Охотником Она всегда знала, что рядом с ним Она в безопасности И представляя, что рядом с ней сейчас отец Она осмелела И шагнула внутрь комнаты И замерла Корзинка грохнулась на пол Ягоды рассыпались по коридору и покатились дальше, падая с лестницы вниз. Сердце забилось медленно, но гулко. Глаза наполнились ужасом. Руки оцепенели. Она увидела его, своего любимого, ради которого предала семью, с кем мечтала провести всю жизнь вместе, а теперь... Теперь его бездыханное тело лежало на полу. Серые глаза застыли, уставившись в потолок. Кожа белая, будто прозрачная? Он мертв. Осознание этого не сразу пришло к девушке. Она несколько минут стояла в дверях, пытаясь совладать с ужасом, накрывшим ее. Из глаз градом потекли слезы, и она бросилась к нему, пытаясь растормошить мертвое тело, будто надеялась, что он просто уснул. Как же так? Он мертв? Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем девушка поняла, что его больше нет. Она приподняла голову, оторвавшись от его груди. Рубашка была мокрая от ее горьких слез. Она смотрела на лицо возлюбленного и пыталась угадать, что же стало причиной его смерти. Мысль больно пронзила голову. Он умер не своей смертью. Но если так... «Значит, кто-то его убил, и этот кто-то рядом. Ведь девушка ушла всего час назад, и тогда любимый был еще жив. Ей стало поистине страшно. Что же делать?» «Мысли неслись бешеным голубом. Стоит ли оставаться в хижине, если возлюбленного больше нет?» «Ну и бросить его она не могла, она любила его». Странное чувство внутри нее подсказывало бежать. Бежать домой. Эта крошечная мысль разрасталась с дикой силой, пока не завладела ее сознанием, и, отпрянув от мертвого тела, она, спотыкаясь, направилась к лестнице. На дрожащих ногах она выбиралась из хижины. Но как узнать, в какой стороне дом? Оглянувшись по сторонам, Она бросилась туда, откуда ей казалось, они пришли несколько дней назад, когда бежали от ее родителей. А теперь она, кажется, возвращается к ним. Она неслась, что есть силы. Надеюсь, что направление верное. Хруст веток под ногами, и собственное прерывистое дыхание только нагоняли ужас. Ноги путались в длинном платье. И она старалась подхватить его еще выше, чтобы пышные юбки не мешали бежать. Платье не предназначалось для прогулок в лесу и уж тем более для побега. Оно было парадным, призванным украшать свою обладательницу, показывая ее в лучшем свете. А сейчас это ничтожный, кричащий своим шиком кусок ткани. Много кусков ткани, которые мешали и цеплялись за острые ветки кустов оттягивая ее назад. Грудь неистово болела, легкие горели, и ей казалось, что еще немного, и она захлебнется кровью. Лес сменился небольшой поляной с высокой травой. Девушка застыла ей, судорожно осматриваясь по сторонам, пытаясь вспомнить, видела ли ее ранее. «Может, стоит бежать левее или правее?» Сердце больно кольнуло, будто на него попал крошечный уголек, прожигая собою дыру. Некогда сомневаться. Нужно бежать дальше, надеясь, что сердце подсказывает верный путь. Едва она сделала шаг, как увидела впереди какое-то движение. Сначала подумала, что ей показалось, но даже сейчас, раздраженными от слез глазами, она видела между деревьями две фигуры плавно приближающиеся к ней. Сердце не оборвалось от ужаса, нет. Оно, казалось, воспламенилось. Она подняла руку и прижала ее к груди, стискивая так, будто надеялась потушить пожар. Мужчина и женщина остановились на опушке, не выходя из-за деревьев. Их пристальный взгляд прожигал ее, приковывая к месту Нужно убегать, но что-то ее держало. Девушка понимала, что теперь она от них не скроется. Почему-то у нее не было сомнений, что эти двое знают, где находится хижина. Они знают, что в ней сейчас лежит тело ее любимого. И она чувствовала, что приходили они вовсе не за ним. Незнакомцы были одеты довольно странно. Это не могло не бросаться в глаза. На женщине прямое цельное платье из дешевой ткани, цвета разбавленного вина, под горловиной пуговицы. Только они и украшали это старомодное одеяние. Так уже давно никто не ходит. Даже крестьянские девушки норовят украсить свои юбки цветастой тканью и надеть корсет. У женщины и волосы были распущены. Пышные длинные локоны спадали ниже талии. Мужчина же был одет еще не суразнее. На нем только рубаха без рукавов, подвязанная не ремнем, а веревкой. Даже обуви нет. Он стоял босиком. Женщина склонила голову на бок. Мужчина же стоял прямо, будто выжидая чего-то. «Это она?» — спросил свою спутницу мужчина. Женщина присмотрелась и кивнула. Рот мужчины растянулся в злорадные ухмылки. Сердце оборвалось, а на его месте образовалась зияющая дыра, наполняющаяся огнем. Девушка инстинктивно сделала шаг назад. Под ногами хрустнула ветка, и девушка вздрогнула от неожиданности — Она оглянулась, намереваясь все же попробовать сбежать, ведь расстояние между ними даст ей небольшую фору. Но мужчина в одно мгновение оказался рядом, и девушка всхлипнула от испуга. «Боишься?» — спросил он, глядя на нее сверху вниз. Поначалу все боятся. Его голос звучал жесткими струнами, больно ударяя по ушам. В груди разразился настоящий пожар. Руки задрожали. Она осмелилась поднять на него глаза, и паника сменилась ужасом. Его смуглая кожа отдавала металлом, Глаза были налиты кровью. Он смотрел на нее взглядом охотника, настигнувшего свою жертву. Но в нем не было ненависти. Скорее... «Желание. Дивный цвет глаз. Рубиновый. Ей никогда не доводилось видеть что-то подобное. Но эта особенность не восхищала. «Мне нужно домой. Прошу вас!» — прошептала она. От ее мольбы улыбка на его лице стала только шире. «Ты сможешь вернуться домой. Позже!» — самодовольно ответил он. Если захочешь. Теперь она осознала, что бежать больше нет смысла. Она отвернулась от мужчины, и в это мгновение перед глазами оказалась женщина, его спутница. От неожиданности девушка пошатнулась, но мужчина схватил ее за плечи. Кожа под его ладонями горела, хотя его руки казались холоднее льда. В груди жгло все сильнее, и дрожь теперь полностью завладела ее телом. «Ты?» — спросил мужчина, поворачиваясь к своей спутнице. «Боюсь, я не смогу», — покачала головой она. «У нас мало времени». Мужчина сделал глубокий вдох, и она почувствовала, как напряглись его руки. Стало невыносимо больно. Он задавил ее плечи каменной хваткой. Она снова всхлипнула от ужаса. «Тише, тише!» — прошептала женщина. Но, кажется, не ей, а мужчине. Он тяжело выдохнул и ослабил хватку. «Потом непременно нас поблагодаришь», — сказал он. И с этими словами склонился над девушкой, будто в поцелуе. Но опустился ниже, коснувшись губами. И ее шеи. Резкая боль пронзила тело. Воздух вылетел из легких так, будто ее ударили в грудь. Ей хотелось закричать, но она не могла. Наверное, она умерла. Мужчина отпустил ее и отклонился назад. Она увидела его улыбку, услышала смех женщины. Заметила, как блестели его рубиновые глаза, но ее собственные мутнели. И все вокруг постепенно окутывалось туманом. Кожу обжигало, сердце внутри горело так, словно на грудь. Положили раскаленный металл. Но суст не сорвалось ни звука. «Что ты наделал?» Голос женщины звучал слишком далеко. Гул в ушах мешал сосредоточиться. То, что должен был. Гул разрастался все сильнее, заглушая собою слова. «Нужно оставить ее здесь». «Нет». «Ее нужно доставить им», — ответил мужчина. Она слышала, что незнакомцы говорили что-то еще. Она изо всех сил старалась их услышать. Но только в крошечные просветы в сознании ей удавалось сосредоточиться на словах. «Она уже мертва», — сказала женщина. «Мертва». «Неужели и правда умерла?» «Уверена?» — спросил ее мужчина. Под его ногами громко захрустели ветки. Этот звук показался слишком четким. «Как это произошло?» Я все сделал быстро. Как бы она ни старалась уловить еще хоть слово, но ничего, кроме гула, больше не слышала. Тело горело. Может, незнакомцы, посчитав, что она мертва, решили сжечь ее? Двигаться было невозможно. Она пыталась слезть с костреща, перекатиться в сторону или хотя бы моргнуть, но все без толку. Она старалась ухватиться за соломинку сознания, пыталась осмыслить, что произошло. Зачем убили ее любимого? Зачем убили ее? Откуда они ее знают и почему она все еще может думать, но не может двигаться? Вопросы сыпались на нее, но ответов не было. Кажется, тех, кто мог бы ответить, тоже больше нет. Теперь она одна. Она просто надеялась, что действительно умерла. Возможно, там, на другой стороне, она увидит его когда-нибудь из своих родителей и попросит прощения за содеянное. Возможно, однажды. Прошло два дня. Ночь постепенно сменялась рассветом. Легкое дуновение ветра тормошило ветки деревьев Шелест листьев приятно ласкал слух. Платье насквозь промокло от росы и дождя, который шел в лесу вчера с вечера до глубокой ночи. Холода она не ощущала. Поначалу это было из-за на коже и огня, что сжигало ее внутри. Потом все прошло, и она перестала ощущать что-либо. Только нестерпимую душевную боль, тоску. И страх, гул в ушах, исчез еще ночью. Она лежала не в состоянии пошевелиться, слушая дивное пение сверчков, шорохи мышей в их норах, слышала, как рядом с ее телом проползла змея. Она чувствовала запах дождя, чистый и приятный, ощущала запах земли и гнилых листьев, вдыхала запах ромашек, пытаясь вспомнить — Видела ли она их на поляне, а еще аромат ее любимой лаванды. Она надеялась, что умерла. Ждала, когда ее дух сможет оторваться от бренного тела, и она увидит его. Но туман в глазах постепенно рассеивался. Стали появляться ярко-розовые облака, окрашенные восходящим солнцем. Наступил рассвет.